Глава седьмая К полудню небо затянуло облаками, но потом солнце появилось снова и пригрело сильнее прежнего. Все острова, кроме Олдерни, остались позади и постепенно исчезали в пыльном мареве. Олдерни же рос перед их глазами, как крепость, вознесшаяся над скалами. Мэтью был рад компании и болтовне мальчика, на которую он, в зависимости от настроения, то отзывался, то нет. Пока их продвижению вперед ничто не препятствовало. Перед ними лежала ровная песчаная равнина. Только в одном месте им пришлось сделать круг, чтобы обогнуть вытянутую лужу, окруженную облепленными водорослями камнями. Вода здесь была голубая и прозрачная. В глубине сновали рыбешки. Лужа была глубокой, футов двадцать-тридцать, как прикинул Мэтью. Торопиться им было некуда, И они время от времени устраивали привалы, а ближе к вечеру остановились у нагромождения камней, среди которых насчитали до десятка луж шириной от нескольких футов до двух десятков ярдов. Билли стал штурмовать скалы, как любой ребенок, отдыхающий на пляже. Испугавшись, как бы он ни утомился, Мэтью велел ему сидеть спокойно. Я сейчас! крикнул Билли, тут у меня. Что еще там? Билли торжествующе продемонстрировал свою находку. Амара! длиной в добрых девять дюймов, в возмущении поджимающего и расправляющего хвост. — Вишь какой! — восхитился Мэтью. — Лучше положи, где взял, не то у меня потекут сленки. Белли спрыгнул на песок, держа омара над головой, как знамя. — Мне пришла та же мысль, мистер Коттер. Из него получится отличное блюдо на ужин. Что-то мне не улыбается грыз сырого омара. Да я и готовить его не умею. Здесь полно сухих дров. Они все еще находились посреди хлама, смытого цунами с восточного берега острова. Тут был и дробленый кирпич, и здоровенный строительный блок, и шланг от пылесоса, и кусок кухонной раковины, и различная древесина. Спинка стула, половинка конной рамы, останки кровати. На некотором отдалении, укрытые, к счастью, нависающим камнем, валялись два ноги тела, которые, наверное, дотащило сюда вместе с кроватью. Мэтью предпочел не разглядывать их. «Я не захватил спичек», — посетовал он. «Но даже и со спичками мы вряд ли сумели бы развести огонь. Да и готовить нам не в чем. А мое увеличительное стекло...» Неуклюже потянувшись здоровой рукой к противоположному карману, сломанная рука как будто срослась, и Белли уже обходился без лупка, но еще не полностью владел ею. Он извлекся предмет роскоши, подобранный Мэтью на развалинах аптеке, и преподнесенный Белли как игрушка. Я мог бы развести огонь с помощью увеличительного стекла, мистер Коттер. Разве нельзя испечь Амара в зале? Кажется, так поступают в южных морях. Мэтью уважительно посмотрел на него. Знаешь, такая гениальная мысль не приходила в голову ни одному, даже самому опытному повару. Комплимент пришелся Белли по душе. Он расплылся в улыбке. Как лучше его убить? Может, вы свернете ему шею? Они собрали дров, и Мэтью как мог наломал их. Потом сложили полевой очаг. Для этого сгодились два кирпича и облома камня. Билли принялся колдовать над растопкой со своим волшебным стеклышком. Наконец на кончике щепы загорелся огонек. Вскоре к нему прибавился дымок. Мэтью и Билли затаили дыхание. Дыму стало больше. Внезапно огонь с жадностью охватил угол кладки. Не дожидаясь, пока прогорит костер, Амара сунули в огонь. Он сморщился и полопался от жара. Когда от костра осталась одна зала, Амар покрылся пеплом и приобрел совсем неаппетитный вид, хотя запах от него шел упоительный. Мэтью планировал захватить Амара с собой и съесть его вечером на привале, однако ждать так долго оказалось выше их сил. Он вскрыл Амара обжёвшийся раскаленный панцирь и разрезал на две половинки. Начался пир. Мэтью с трудом удержался, чтобы не проглотить вкуснейшее белое мясо, Вадим присест. Доев мясо из панциря, они разбили о камень клешни и стали их сосать. Мэтью невольно вспомнился летний закат. Распахнутое окно, выходящее на гавань, снующие по заливу яхты. Чудесные закуски, великолепное вино, холодный омар под майонезом, бутылочка шабли. Все это в прошлом, и непонятно, было ли вообще. Зато сейчас все настоящее, и куда лучше, чем тогда. Прежде чем расположиться на ночлег, они преодолели еще несколько миль. Страх, отступивший при свете дня, снова вполз в душу вместе с вечерними тенями, которые, сделав округлыми острый выступ и скал, лишь подчеркивали враждебность мира. В сумерках Мэтью взглянул напоследок на далекие холмы. Херм, Джету, Гернси. Он не прочь был бы снова очутиться там. Но к чему эти мысли? Путешественники улеглись на желтом песке, еще хранящем тепло дня. И Мэтью показалось, что он слышит вдалеке океанский гул, словно на его ухо легла раковина. Ему снова стало страшно. Надо было отправить мальчишку во своясе. Вот наступит утро, и... Они спали, тесно прижавшие друг к другу. Однако сон был беспокойным. Ночью земля дважды принималась дрожать, а перед рассветом Задул ветерок. Мэтью рассчитывал, что они возьмутся за приготовление завтрака, но одного взгляда на хмурый горизонт оказалось достаточно, чтобы расстаться с этим намерением. По небу стремительно проносились стучи, и на песок упало несколько дождевых капель. Открывая банку с тушеной говядиной, Мэтью как бы невзначай бросил: Ну как, поворачиваем назад? Почему, мистер Коттер? Кажется, мы поступаем не слишком разумно. — Что случится, если зарядит дождь? Ведь у нас всего один плач на двоих. — Подумаешь, дождь! — махнул рукой Билли и добавил с рассудительностью взрослого. — Ведь сейчас лето! Мы ведь не знаем, куда идем И зачем? Наверное, лучше было бы вернуться. — Мы теперь ближе к Олдерни, чем к Гернси! — Билли указал на скалы, виднеющиеся на севере. — Уж туда-то мы можем добраться! — Майтю посмотрел на мальчика и усмехнулся. «Действительно, можем. Ты когда-нибудь бывал на Олдерни?» «Нет. И я нет. Придется взглянуть, на что он похож. Может, там тоже остались люди. Выжил же один человек на острове Сарк. На Олдерни было куда больше жителей». Лишь подойдя к острову на расстояние примерно одной мили, путешественники убедились в своей ошибке. Остров протянулся с юго-востока на северо-запад, и они не сразу сумели разглядеть, что с ним произошло. Потом заметили извилистую трещину, начинавшуюся еще в морском дне. Тот же разлом прошел и по острову, разделив его на две неравные части. Мэтью предполагал найти здесь оставшихся в живых, потому что Олдерни, как и Сарк, представлял собой довольно высокое плато, и город Сент-Эн не мог быть смыт волной, подобно Сент-Питер-Порту. Однако теперь, увидев разодранную надвое сушу, Мэтью расстался со всякой надеждой. Трудно было себе представить, чтобы кто-то выжил, когда вздымается и рвется на части сама земная твердь. Однако раз они зашли в такую даль, надо было удостовериться. Путешественники забрались на приподнятое дно гавани. Его насыпали во времена викторианского могущества, чтобы здесь мог спокойно стоять огромный британский флот, а потом на холм. Здесь все было перемолото еще сильнее, чем на Гернси. Возможно, впечатление усиливалось из-за зияющего к северу провала. Казалось, остров разрублен огромным мясницким топором. Взор не желал на нем задерживаться, но возвращался туда снова и снова. Мэтью подумал, что зрелище не было бы таким страшным, останется морская гладь на прежнем месте. Она бы, по крайней мере, скрыла нижний отрезок трещины. Они прочесали большую половину расколовшегося острова, а потом подошли к трещине, чтобы оглядеть северную его часть. Увы, ничто не свидетельствовало о человеческом присутствии. В одном месте их облаяла рыжая дворняжка, быстро скрывшаяся из виду. Попадалось довольно много кроликов. В целом же на острове властвовала смерть. Но не обошлось и без удачи. Они набрели на консервов, который даже и не пришлось выкапывать из мусора. Подбор оказался отменно изысканным: паштет с грибами, сердцевинки артишоков, копченая лососина в дольках, индейка и фазан в экзотических винных соусах. Воспользовавшись ярким послеполуденным солнцем, белли мастерски развел огонь. Дров набралось на огромный костер. Останься кто-нибудь на острове, пламя наверняка привлекло бы его внимание, однако Мэтью был уверен, что они здесь одни. И все равно было уютно полежать у потрескивающего огня, дым от которого относил в сторону неуемный ветер. Мэтью надел дыр в крышке банки с индейкой и поместил ее у основания костра. Из дыр пузырями выходил сок, истекая с крышки, испарялся от жара. Аппетитный запах смешивался с запахом горящего дерева. Чтобы хоть чем-то заняться, Мэтью открыл еще одну баночку без этикетки. В ней тоже оказался деликатес — цыплята-куропатки в соусе. Две маленькие тушки были какими-то голыми и жалкими. Мэтью почувствовал тошноту. К счастью, Билли был чем-то поглощен по другую сторону костра. Мэтью отбросил банку как можно дальше и услышал, как она покатилась по склону. Неужели смерть опять сбросит маску? Им овладела тоска. Эту ночь они провели спокойнее, чем прежнюю, на морском дне. С утра ветер разгулялся вовсю, Однако солнце то и дело выходило из-за облаков. Мэтью нашел ручей, и они помылись. Били слегка. Мэтью же решил отскрести себя основательнее. Тем временем мальчишка куда-то запропастился. Мэтью не слишком беспокоился, поскольку на острове им вряд ли грозила опасность, потеряться же здесь было невозможно. Он слегка вытерся маленьким полотенцем, которое захватил с собой, и предоставил остальное солнцу. Затем оделся и поднялся туда, где находился их бивуак. К нему спешил Билли, размахивая большой черной сумкой. Это был саквояж, устанавливаемый обычно на заднем седле велосипеда. «Полюбуйте, что я нашел, мистер Коттер! Теперь и я смогу что-нибудь нести!» «На спине! Но для этого понадобятся ремни! Есть и они!» Билли продемонстрировал пару подтяжек. Изделие было дорогое. Широкие полосы с шелковой подкладкой, небесно-голубые с малиновым узором. Матовые пряжки хранили следы позолоты. Я подумал, что они могут на что-нибудь сгодиться. Вряд ли, если мы пойдем назад. Я смогу донести более чем достаточно еды. — Разве мы поворачиваем? На лице мальчика отразилось разочарование. — Это правда. — Ты бы предпочел идти дальше? — О да. Для его же пользы надо было отправляться назад. На юге, всего в двух днях пути, их ждал уют и безопасность. Миллера во племя. К северу же лежал неизведанный маршрут. Шестьдесят миль по песчаному дну, и это по прямой. А кто знает, какие могут встретиться препятствия. Может, поджидают новые трещины, такие же, как на Олдерни, или еще страшнее. Без компаса направление придется определять по солнцу. А что произойдет, если выдастся несколько дней, а то и целая неделя сплошной облачности. Мэтью все больше понимал, в какое безрассудное предприятие пустился. Тащить с собой мальчишку было бы верхом безответственности. Его погнала через ломанш, забрезжившая надежда. Но, увидев, какими немыслимыми могут быть разрушения, он решил, что надеяться не на что. И уже подумал, что готов возвратиться, чтобы коротать жизнь в окружении себе подобных выживших, как и он, на Гернсе. Однако оказалось, что надежда все еще жива, а раз так, ничто другое не имеет значения. Мэтью взглянул на мальчика. Ничто и никто. «Хорошо», — кивнул он. «Теперь подумаем, как подготовиться к переходу».